Ангел мой. Ни тоски, ни любви, ни печали, ни тревоги, ни боли в груди, будто целая жизнь за плечами, и всего полчаса впереди. Иосиф Бродский. Нужно сразу сказать, что характером, воспитанием, привычками и даже ошибками геля обязаны не родителям, не школе и пионерской дружине. а исключительно бабушке, Ангелине Алексеевне Горленко, своей полной тезке. Более того, Ангелине Горленко приходилось бабушкой не самой Геле, а ее маме Екатерине, дочке бабушкиного единственного сына Алешеньки, репрессированного вместе с женой в июле 1937 года. Горленки когда-то относились к старинному дворянскому роду, среди предков упоминались гетманы, генеральный судья Малороссии, и даже ей писки в белгородский причтённый клику святых. Но постепенно старшая ветвь перешла к князю Башидзе и угасла. Остальные, хотя и значились до самой революции в родословных книгах Курской и Черниговской губерний, большого веса не имели. Поэтому был особенно дико и непонятно, несмотря на борьбу советской власти с бывшей аристократией, тем до такой степени угрожал ей скромный молодой хирург Алексей Горленко, что потребовалось арестовать его вместе с любимой нежной женой Любашей. Но пятидесятилетней Алёшной матери Ангелине хватило ума не разбираться с чекистами, а схватить пятилетнюю внучку Катеньку и бежать в Пермь к давней ещё гимназической подруге, переехавшей в Приуралье, подальше от жестокой безумной столицы. А дальше всё как у всех: война, голод, тяжёлый труд на красной надежде. Не Алёша ни жена его больше никогда не вернулись, а сиротевшая бабушка и внучка поселились в общежитии Пермского моторного завода, а со временем даже перебрались в старенький, но по-своему уютный частный домик по улице Пушкина, бывшей Большой Емской. Помогли случаю и бабушкин добрый характер. В лихие времена доброта ценится не меньше везения. После войны Ангелина Алексеевна ушла с завода и устроилась в школу преподавать домоводство. одновременно подрабатывала шитьём и вязанием. Она с молодого была рукодельницей. Нечего говорить, что нарядные тёплые шали и пледы, да ещё ручной вязки, пользовались в те времена огромным спросом. Катенька выросла красивой и хорошей девочкой, поступила в местный педагогический институт, вышла замуж за бывшего одноклассника, тоже звавшегося Алёшей, как её отец. Родила дочку Гелю, Ангелину Алексеевну младшую. Правда, через семь лет случилось страшное горе. Муж Кати попал в инфекционную больницу с температурой и болями в животе и через несколько дней умер от недиагностированной прободной язвы. Непонятная жестокая судьба преследовала уже третьего Алексея в их семье, включая бабушкиного отца, погибшего в 1905 году в войне с Японией. Ангелина Алексеевна, никогда не бывшая религиозной, Даже потребовалось гель и клятву не называть будущих сыновей этим именем. Главное, им всем выпало везение прожить вместе до гельных пятнадцати, а бабушкиных — восьмидесяти пяти лет. В наследство маме с дочкой достались две роскошные шали, тонкая до прозрачности сказочно красивая чашка костяново-питерского фарфора, любовь к французскому языку и свод жизненных правил своего рода Кодекс чести. Они обе посмеивались, но безропотно выполняли кодекс пункт за пунктом, даже когда Ангелина Алексеевна ушла из жизни. Ушла, как и жила, тихо и с достоинством. А две её ненаглядные девочки остались хранить тепло и любовь. Суть бабушкиного кодекса заключалась в том, что женское тело и женская душа одинаково нуждаются в чистоте, красоте и любви. поэтому носить грязное белье или сморщенные чулки так же непристойно, как воровать и обманывать. Девочка должна мыться каждый день при любых условиях, надевать только чистое красивое белье, ногти на руках и ногах обязательно коротко стричь красивым полукругом и еще подпиливать специальной пилочкой или хотя бы камушком. Руки следует оттирать до бела кожурой огурца, пятки тоже оттирать камушком до шелковой гладкости. Обязательно учиться танцевать и петь. Знать наизусть стихи. Никогда не ябедничать и не сплетничать. Избегать разговоров с болтунами. Не задавать вопросов, а ждать, пока человек сам захочет рассказать. И главное не ныть и не жаловаться ни при каких обстоятельствах, потому что любой человек предпочитает общаться с весёлым победителем, а не с жалким неудачником. И ещё. Никогда Никогда не мириться со скудностью и серостью. Можно не говорить, что гелиные трусики и майки бабушка собственноручно обшивала кружевами, строго проверяла, хорошо ли натянуты чулки, вывязывала крючком сказочной красоты платья и юбочки и до блеска начищала детские простенькие туфли. Перед сном бабушка читала по памяти Пушкина и Боротынского. Так что и в зрелые годы строчка «Пустина» «Мороз и солнце. День чудесный» отзывалась в геленой душе с звонкой радостью. Через два года после смерти папы ее молодая и красивая мама вышла замуж за Вадима Андреевича Гладышева, доцента Пермского политехнического института. И хотя Вадим Андреевич искренне любил маму и был добр к падчерице, и хотя они вскоре переехали из домика без удобств в его отдельную двухкомнатную квартиру, Что-то из прежней жизни ушло безвозвратно. Потом умерла бабушка, подошла к концу школы. Однажды, бредя вечером по привычной улице и разглядывая скучные невзрачные витрины и серые даже весной газоны, Ангелина твердо осознала, что не останется здесь жить. Душа ее уже давно томилась в провинциальном однобразии, бедности, праздников с кумачевыми транспарантами, похожими на тряпки. побеждать на очередях, давки в автобусе, грязи во дворах. Да, она согласна приезжать на каникулы, вспоминать музыкальную школу, любимый сквер, знаменитое балетное училище, где проучилась первые 3 года, но жить никогда. Кстати, именно бабушка была инициатором учёбы в балетном училище. И она же уговорила Ангелину и Катю прервать обучение. потому что к десяти годам ребенок успевает овладеть пластикой и любовью к танцу, но еще не ранен конкуренцией и завистью. Да, к телу и душе нужно относиться с одинаковой любовью и уважением и не считать смирение обязательной ношей. От скудности и смирения недалеко до равнодушия и тупого согласия, от грязных рук до грязной души. И тогда любой преступник может запросто убить невинного человека, как убили ее дедушку или папу. Да, ее доброго, веселого папу тоже убили, потому что хирург в тот день банально напился. Бабушка Ангелина Алексеевна никогда не могла с этим примириться. И она тоже, Ангелина Алексеевна, и тоже не может. Да дрожи и ненависти не может. Значит, пришла пора строить другую жизнь и другую судьбу. Никто не верил. Ни любимая учительница литературы, ни даже мама — Пусть Ангелина писала необычные, полные воздуха и света сочинения, пусть отличалась особой грамотностью и удачно использовала цитаты, но поступить без малейшего блата в МГУ на филологический факультет, где конкурс до двадцати человек на место? Вот так запросто в семнадцать лет заявиться одной в столицу и стать ее полноправным жителем? Самым страшным считался устный экзамен по литературе. Даже история меньше пугала. В крайнем случае всегда можно перейти на руководящую роль к ПСС, победу в Великой войне, перечень съездов и пятилеток. А каких знаний ждут от абитуриента на устной литературе? Среди успевших ответить множились страшные слухи об экзаменаторах, называли двоих: молодого в едва доцента и унылую аспирантку неопределённых лет. Геля решила прорваться к доценту Поскольку уже знала, что женщины-экзаменаторы не любят хорошеньких успешных студенток, но буквально через минуту услышала свою фамилию. Да. Кандидатки. Она уже вошла, уже успела поймать осуждающий взгляд на свои ноги. Чёрт попутал надеть короткую юбку. Но тут дверь аудитории открылась и появился симпатичный немолодой дядечка в больших очках. Вы позволите, уважаемая Татьяна Петровна, Обратился он к аспирантке и не дожидаясь ответа, уселся на свободный стул. Боже мой, это был неустройев. Профессор кафедры зарубежной литературы, автор статей и учебников и бог знает сколько книг по немецкой, и скандинавской литературе. Владимир Петрович неустройев собственной персоной. Что же ей говорить, кого упоминать? Андерссона, Ибсена, Гёте, может быть, Стринберга? Она ничего, совершенно ничего не помнит про Штимберга, кроме фамилии. Итак, юная претендентка, позвольте старому учителю задать несколько вопросов. Послушать, о чём думает и куда стремится молодёжь. Кстати, откуда вы родом? Из Перми? Удивительное совпадение. Во время учёбы в Пермском педагогическом институте я впервые увлёкся немецкой литературой. Впрочем, это было лет за двадцать-двадцать пять до вашего рождения. А вот ответьте на такой вопрос. Какую цитату из русской литературы вы взяли бы за основу своего отношения к жизни и науке?» Геля глубоко вздохнула. «Что ж, люди предпочитают веселых победителей, а не жалких неудачников. «Человек рожден для счастья, как птица для полета». Аспирантка презрительно сморщила нос. Почти все цитируют Горького в школьной программе. Это Короленко, вежливо сказала Геля. Статья "Парадокс". Браво, весело подмигнул профессор. А вы умеете быть счастливой? Конечно. Вот сейчас, например, я нахожусь в Москве, в лучшем Нюрсете страны. Запросто разговариваю с большим учёным и даже надеюсь поступить. Ой, извините, нагло получилось. На экзамене по истории пришлось всё-таки вспомнить руководящую роль партии, зато сочинение не подвело. Авторская позиция и её художественное выражение в пьесе А.П. Чехова Вишнёвый сад. Геля обожала Чехова, пьесу знала почти наизусть. Что может быть проще? Анна поступила с перехлёстом в два балла. Начиналась новая жизнь. Женщина должна одинаково следить за душой и телом, не сеять уныние, красиво одеваться, не откровенничать с болтунами, петь и танцевать. Бабушкин кодекс требовательно стучал в голове, хотя танцевать в первый год учёб в Англии совсем не хотелось. Плохо налаживались отношения с девочками в общежитии. Катастрофически не хватало денег. Не было никакой маломальски приемлемой одежды. Но если подумать трезво, даже если человек рождён для счастья, никто не обещал принести это счастье готовым на блюдечке. Однажды вечером, когда девчонки разбежались по свиданиям, Геля села и составила программу выживания. Первое. Каждую пятницу печь пирог или кекс. и угощать всех соседок по комнате, даже самую вредную Лиду Королькову. Второе. Поменять одежду. Для этого купить в отделе ткани шотланку трёх цветов, 4 рубля метр, и сшить три юбки. К каждой юбке подобрать в Детском мире свитер-гольф соответствующего цвета, видел по 15 рублей, и колготки синие, красные, чёрные. Третье. Из обрезка в ткани сшить сумку-торбу с разноцветными заплатками и большой пуговицей вместо замка. Четвертое. Начать ходить на дискотеки всех факультетов. Пятое. Каждое утро делать гимнастику и петь хотя бы одну веселую песню. Шестое. Прочитывать не менее двух книг в неделю и заучивать наизусть не менее пяти стихотворений помимо общего курса. Программа оказалась непростой, но выполнимой. Особенно всех поразили сумка и красные колготки. Вот потеха. Бабушка бы им показала, как одеваться. Пироги тоже очень продуктивно наладили отношения с другими девочками. Не сравнить с разговорами и сплетнями. Буквально через неделю все три соседки по комнате делали гимнастику и дружно вопили: "Кто весел, тот смеётся, кто хочет, тот добьётся". Но главное дискотека на Фисфаке, куда Ангелина Храмбр отправилась одна. Именно на Фисфак, потому что все говорили, что красивых девочек там не бывает, только умные невзрачные физички. Это оказалось чистой правдой. Игорю просто ничего не оставалось, как пригласить именно её. И никто не удивился, когда вскоре у них начался настоящий серьёзный роман. Кого ещё мог выбрать круглый отличник, футболист и будущий великий физик Игорь Столетов, как не всем известную красотку с Фильфака, нарядницу и умницу Ангелину Горвенко. Он был очень красив и очень молчалив. Слово очень подходило к любой характеристике Игоря. Очень умён, очень спортивен, очень силён, очень замкнут. Хотелось взять его за руку и идти рядом долго-долго, или стоять до восхода, прижавшись щекой к щеке, или засыпать, обнявшись. Они почти не разговаривали. Господи, почему они почти не разговаривали? Ведь можно было понятие становиться, убежать прочь. Игорь жил с родителями недалеко от метро Семёновское, в старомодном кирпичном доме с непомерно высокими потолками, потемневшим от дорогой мастики паркетом и тремя раздельными комнатами. Оказалось, именно такие дома котировались среди партийных работников. Родители Игоря поженились давным-давно, кажется, в 1939 году, но только в 1950-м уже немолодой солидный полковник политотдела Иван Андреевич Столетов получил направление на работу в Москву и собственную отдельную квартиру, где и родился их единственный сын. Что сравнивать? У Игоря с детства была своя комната, у его папы служебная машина с шофёром, у мамы домработница Зина и целых две шубы, кроличей и каракульвая с воротником из песца. Могла ли юная невеста заявить, что не стремится переезжать в их заслуженный рай с балконом и паркетом? И кто её вообще спрашивал? Сын родился ровно через год. Красивый, крупный мальчик, немного похожий на старшего Столетова и названный Иваном в его честь. Полковник страшно гордился внуком, любил тискать и щекотать за живот, особенно приняв рюмочку, так что ребенок истерически смеялся и срыгивал. Взразить было категорически нельзя. Забрать и унести в кроватку тем более. Имя Ваня Ангелине не нравилось, слава богу, что не Алексей. Поездки на дачу, где она целыми днями вкалывала наравне с Зиной на безименной зарплате, казались сплошным наказанием. Но все, абсолютно все вокруг, считая маму и отчима, были уверены, что Геле очень удачно вышло замуж. Состоятельная семья, любимый муж, московская прописка. Кому она могла признаться, что не имеет даже собственной тумбочки для одежды? И что семья сталетовых на всякий случай прописала невестку не в своей квартире, а у старенькой тётки Иван Андреевича в коммуналке на Трубной. Был бы жив Гелен папа, он бы наверняка вмешался, запретил подобное унижение. Но папы не было, а Игорь молчал и ни во что не вмешивался. Только однажды спокойно и продуманно высказал всё, что думает. Разве она не видит, что муж вкалывает день и ночь, Родители ходят на цыпочках, лишь бы не мешать. Какого черта Ангелина нервирует всю семью из-за ерунды с пропиской? Чего ей еще не додали? Живет на всем готовом, ребенок сыт и ухожен. Кстати, он, как отец, категорически против нянек. Парень спокойно может ходить в ясли наравне с другими детьми. Поболеет и перестанет. Или она собирается навязать родителям еще одну чужую тетку в доме. Короче, если его жена не хочет работать, то пусть так и скажет. Все её достижения Престижное издательство, языки и переводы, редактирование, набор красивых слов, а на самом деле правка чужих бездарных текстов за жалкие гроши. В приличной лаборатории уборщица больше зарабатывает. И родители, и он сам уверены, что Ангелине правильнее уволиться и спокойно заниматься хозяйством и ребёнком, правильнее и практичнее. Кстати, мать давно мечтает освободиться от зины. Тогда у неё хватило мужества встать и уйти из дома, хотя сразу охватил ужас за Ванечку. Она старалась не плакать, только ходила и ходила взад и вперёд по сырому осеннему городу, не находя разумного решения. Потом всё-таки поехала в общежитие к девочкам. Ничего не стала рассказывать, да никто и не спрашил. Вместе повздыхали, пожарили яичницу с колбасой. В ногельном месте теперь жила новая студентка тоже и нагородня. Она по-товарищески предложила ей полежать на бывшей кровати и даже накрыла одеялом, но стало только хуже, и в голове повисла абсолютная глухая пустота, как в дырявой кастрюле. К ночи приехал Игорь и ни слова не говоря, забрал её домой. Ангелина к тому времени так страшно волновалась за Ванечку, что не попыталась возразить. И почти ничего не изменилось. Нет, изменилось. Родители в один день разобрали гостиную и объявили, что теперь здесь будет комната молодых. Ведь им нужно место для занятий, ребёнку пора купить кроватку побольше, а для гостиной вполне достаточно бывшей комнаты Игоря. Кроме того, свекровь Галина Семёновна подняла влиятельных знакомых и нашла ведомственные ясли вместо районных. Дети там болели намного реже и питание было получше. Ни о каком увольнении Ангелины из издательства больше речи не шло, а по поводу прописки все дружно сделали вид, что коммуналка на трубной простая формальность. Так прошёл год, потом второй. Игорь успешно защитился. Ангелине только подумайте, предложили возглавить отдел переводов. Они по-прежнему почти не разговаривали. Ванечка рос, свёкры старели, Игорь был так же успешен и хорош собой. Похоже, он даже не заметил, что их общая жизнь сломалась навсегда. После 90-го года начались глобальные перемены. Очень хорошие перемены, если не считать нарастающей бедности и пустых магазинов. Но полковник Столетов продолжал получать продовольственные пайки для ветеранов. Игорь заведовал лабораторией и даже два раза слетал в Штаты. Ванечки не голодал, больше Ангелину ничто не волновало. Зато в издательстве кипела жизнь, появились новые прекрасные авторы, и самое главное, к ним в отдел стали приезжать редакторы из Франции. Вернее, сразу из нескольких стран. Но ведь она прицельно занималась французскими переводами. Дорогого гостя ожидали 18 января в среду. Все немного волновались. Как никак руководитель отдела иностранной литературы старинного парижского издательства скинулись и купили дорогой сыр, фрукты, горький шоколад. Ангелина собственноручно спекла фирменный бабушкин Наполеон из 12 коржей. И вдруг в последнюю минуту звонок. Господин Оливье задерживается на 3 дня. Получается, на одна в качестве руководителя отдела вынуждена принимать гостей в свой личный выходной. потому что никто из ее сотрудников не обязан трудиться в воскресенье. «Никогда не клади в Оливье колбасу», — говорила бабушка. «Бедность и дурной тон, только отварную куриную грудку». Мало того, что господин Оливье заявился в воскресенье, он еще желал начать знакомство с прогулки по Москве. Восемь утра в январе. Хорошо хоть выдался ясный солнечный день. Ангелина Покорна брела вдоль Кательнической набережной, дрожа от крепкого утреннего мороза, и с подтишка разглядывала гостей. Немолодой элегантный француз в дублёнке и детской вязаной шапке с помпоном радостно крутил головой во все стороны, периодически растирая побелевшие щёки и с упоением что-то декламировал. Стыдно признаться, Ангелина почти не разбирала слов. Мало сы солнце, день чудесный. Что? Ещё ты дремлешь, друг полесный? Француз хитро улыбнулся. Это Пушкин, очень известный поэт. Хорошо, что он объяснил, а то иди знай, кто такой Пушкин. Вы тоже помните это стихотворение, продолжал он. Замечательно. Меня научила мама много-много лет назад. Правда, она Самара родилась в Париже, но её папенька бежал из России после революции, поскольку был богатым дворянином. А во Франции стал бедным гражданином. Как это говорится? Ещё почему-то упоминается птица. А, гол как сокол. Да, именно так и говорится. Моя прабабушка часто повторяла. Она тоже была из старинной дворянской семьи и тоже бежала Ну не так далеко, к сожалению. Только сокол скорее не птица, а гладко струганное бревно или даже ствол пушки. Они ведь по-своему голые. Хотя с другой стороны, когда соколы линяют, они тоже становятся почти голыми. Русский язык безграничен. Хмм. Маменька много сил положила на моё образование, и в особенности на изучение русского языка. Но я рос разгиддяем и предпочитал ухаживать за девушками, поэтому запомнил только отдельные фразы. А в университете выбыл английскую и норвежскую литературу как более перспективные. Если бы не моя разумная жена, которая умела смотреть вперёд, мы бы с вами никогда не встретились. Ваша жена изучала русский? Как интересно. Моя жена была дочерью основателя нашего издательства, его многолетнего директора, очень благородную обеспеченного человека. Она унаследовала дело отца, а также прекрасный загородный дом и резиденцию в Париже, но имела неожиданность в влюбиться в рядового сотрудника, то есть в вашего покорного слугу. За 20 лет совместной жизни мы успешно развили полиграфию, удвоили количество отделов, а также вырастили двух прилесных девочек, Катрин и Муник. Кстати, ваше имя произносится как Анжель. Своей третьей дочери Яня примерно дал бы такое имя. К сожалению, у меня никогда не будет третьей дочери. Не зрякайтесь. Возможно, ваша жена тоже мечтает о ещё одной девочке. Моя жена умерла 2 года назад. Поэтому я передал наследство детям, как и всю недвижимость. По-моему, получилось справедливо, не правда ли? Мне достаточно одного: "Делай иностранную литературу снова, беспечный свободен и гол как сокол", то есть по дому как струна обрибно. Ангелина судорожно искала слова, чтобы извиниться за бестактность, но в голове крутилось только друг прелестный, и тогда она встала на цыпочки и обняла его как хорошего доброго друга. и поцеловала в щёку. Ох, что-то я разболтался, рассмеялся господин Оливье, незаметно смахивая слезу. Лучше расскажите о себе. Такая молодая, очаровательная женщина и вдруг главный редактор серьёзного отдела. Вся ваша жизнь отдана служению иностранной литературе? Или всё-таки есть семья, какие-то свои дела и заботы? Дел хватает, Мы все года живём одной семьёй с родителями мужа. К сожалению, дочек у меня нет вовсе, только один сын, 15 лет, вольчеливый и упрямый подросток. В прошлом году моя свекровь перенесла инсульт. Она была сильной и властной женщиной и вдруг в один миг превратилась в беспомощное, целиком зависимое от других существо. В последние недели даже жевать и глотать не могла. Свёкров старый обидчив, балует внука незаслуженными карманными деньгами, разрешает курить и даже выпивать. А муж ни во что не вмешивается, занят наукой и бизнесом, пропадает в командировках. Ой, вот я разболталась, так разболталась. Человек может поглупеть от холода, как вы думаете? Господин Оливье сдернул шапку и напялил прямо поверх геленой нарядной негреющей беретки, потом крепко взял за руку Он повёл подальше от реки в сторону Китай-города. Можно подумать, он жил здесь тысячу лет. В уютном крошечном кафе не оказалось ни одного посетителя. Какой ненормальный пойдёт из тёплого дома в такую рань, да ещё в воскресенье. И ничего особенного не происходило. Просто морозное утро, чай, сонный официант за стойкой, расписные чашки, мёд, Горячий ватрушки, горячий губ на твоём запястье, ласковый взгляд незнакомого, единственного в твоей жизни человек. И хотя приезд господина Оливье был исключительно деловым и успешным для развития бизнеса, и хотя через неделю он вернулся в Париж, а Гель осталась в Москве ещё на долгие 7 лет, больше они не разлучались никогда. В горе и в радости, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Самое удивительное, что она никогда раньше никому не жаловалась, даже маме, и про Ивана не рассказывала, хотя душа болела дни и ночи. Сын не желал ни читать, ни заниматься спортом, только валялся на диване с пультом от телевизора. Бандитский Петербург, менты, триллеры и погони. Полураздетые актрисы неумело изображающие любовь и страсть. Впрочем, любви там не было вовсе. И ничего не было, только бездарная трата часов и дней своей единственной жизни. Как пробиться к душе и разуму своего мальчика? Достались ли ему душа или разум? Через 3 года Иван с грехом пополам окончил школу и почти сразу подписал первый контракт о прохождении службы в армии. Сколько она ни рыдала, ни умоляла, ни проклинала на чём свет стоит, в ответ получала только знакомое молчание или равнодушную усмешку. Что его привлекало? Лёгкие деньги, жажда приключений, независимость? Или хотел сбежать подальше от папиного равнодушного презрения, жалкой квартиры, где у него никогда не было своей комнаты, вечно занятой матери, полуумного деда, день и ночь распевающего любимые песни? э харас кудрявый клён зелёный лист резной уезжая оттуд твердил оливье ты больше ничего не можешь сделать взрослый сын выбрал свой путь ты им не нужна одна моя геленка ты им не нужна а я б ходадаю я дня не могу прожить но он продержался ещё 2 года в напрасной глупой надежде и только после вальнного приезда в отпуск с молодой женой сдалась окончательно. Собственно, новоявленная жена Анастасии не была такой уж молодой, на 5 лет старше её сына. Зато лейтенант милиции и королева красоты, да, эта крупная, густонакрашенная блондинка в лицейской форме, целых два раза становилась победительницей конкурса красоты российских вооружённых сил Мисс Красная звезда. Можете поздравлять и дарить подарки. Они приехали в отпуск на 3 недели. Вернее, Иван на 3 недели, а его жена как минимум на год по случаю беременности и предстоящего рождения ребёнка. Анастасия сразу выбрала для себя и будущего наследника большую комнату и вежливо предложила Ангелине перебраться в комнату деда, а для деда в свою очередь подыскать место в соответствующем доме ветеранов. Известно, что там хороший уход, правильное питание, И всегда найдётся товарищ для совместного пения военных песен. На попытку возразить Геля получил ещё более вежливый ответ, что, насколько Анастасии известно, Ангелина Алексеевна вовсе не прописана в данной квартире, поэтому лучше не спорить и договориться по-любовно. За накрытым в тот же день праздничным столом дед откровенно ликовал, примерял Валину фуражку, кричал горькой за молодых, Гелий изо всех сил старался не заплакать, и только Игорь молча усмехался. Он со дня на день ожидал приглашения в американский колледж, читать лекции по статистической механике. Правда, тематика не слишком котировалась, и штат считался отдалённым, но зато сразу на два семестра. Согласие на развод Игорь подписал спокойно, только приподнял бровь при упоминании Парижа. А дед буквально через несколько недель Умер от сердечной недостаточности. Бог его уберег и от дома ветеранов, и от новой спецоперации. Ведь, что странно, стоял 2005 год. Война в Чечне благополучно забылась. Об Украине и даже о Грузии еще никто не помышлял. Но Ангелина чувствовала и знала, что Ваня пропал. Пропал навсегда. Врача звали Иван Сергеевич, как Тургенева. Совсем молодой, тощий мальчик, смешной болтун с грустными пронзительными глазами, он каждый обход начинал с какой-нибудь забавной и поучительной истории. О вреде переедания, борьбе с чумой в средние века, подвиге знаменитого доктора Мечникова. Ангелина не вслушивалась, только ловила мирную скороговорку и успокаивалась. Еще ночь пролетела, значит, опять не умерла. Опять обманула черную злую судьбу. и, главное, не заразила Катеньку. Удивительно, что она думала о сходстве имени доктора с Тургеневым, а собственным сыном — никогда. Наверное, из-за отчества. Ваня пропал без вести в четырнадцатом году и нашелся только через месяц в Донецком госпитале. Месяц ужаса и отчаяния сменился короткой надеждой, что сын больше не вернется в армию. Но Ивана не только наградили отпуском, но и повысили в звании. Тогда же Ангелина впервые увидела Катеньку, тоненькую русуголовую девочку с косичкой, совсем не похожую ни на мать, ни на Игоря, только на нее одну, да, только на нее, бабулю Ангелю. Надо же в девять лет придумать такое ласковое имя. Ванина жена Анастасия и раньше писала, приглашала в гости, намекая на встречное приглашение в Париж, но Оливье слышать не хотел ни о каких родственниках. Милый и великодушный во всех других вопросах, он только закрывал дверь и уходил слушать любимое Адажу Альбиноне. Волшебное, заезженное до шума в ушах Адажева, написанное, как говорят, совсем не Альбиноне, а неким музыковедом в середине XX века. Может быть, Оливье не мог просить собственных дочерей, прелестных Катрин и Моник, которые категорически отказались знакомиться с... собманчицей и самозванкой, приехавшей покуситься на наследство их покойной мамы. Они грозились демонстративно не явиться на бракосочетание, требовали подождать хотя бы несколько лет, но Гелене не настаивала. Ей было хорошо и спокойно, как может быть хорошо и спокойно и ову, потерявшему одну жизнь и нашедшему другую. Конечно, если этот божий любимец не начнёт по неосторожности вспоминать своих прежних детей. «Приезжайте», — писала Анастасия. «Катя все чаще задает дурацкие вопросы о службе отца. Зачем подписал контракт и с кем собирается воевать? Просто деваться некуда. Даже армейскому начальству додумалось написать. Мол, она против любой войны и убийства людей и просит вернуть папу домой. Представляете? На меня только злится. Совсем отбилась от рук. Может, вас послушает, наконец. Все-таки вы мать офицера». А мать сына не просто так на войну провожает, а для защиты родины. С тех пор Ангелина приезжала каждый год хотя бы на пару недель. Правда, в защите родины старалась не упоминать больше о музыке и прекрасных московских театрах. Она привозила кружевные пижамки, духи, нарядные туфельки и платья, потому что женское тело и женская душа одинаково нуждаются в красоте и любви. Они спали вместе с Катенькой в бывшей комнате Игоря и всегда долго шептались перед сном. Чаще всего Геля рассказывала о Париже, сказочном многовековом соборе, уютной квартире с окнами на бульвар Капуцина, где они живут вдвоем с добрым волшебником Оливье. Ха-ха, да, Ха -ха, точно, как салат. Поблизости от их дома притаился крошечный магазин-бутик «Сразу и не заметишь». И в этом магазине продаются лучшие на свете платья. Да-да, бабушка Анжель обязательно познакомит свою девочку с хозяйкой магазина, милой мадам Бернар, и мадам Бернар распахнёт все шкафы и подберёт для Кати самый прекрасный наряд. А ещё внучка обожала рассказы о весёлом радостном детстве, балетном училище, музыкальной школе, о прабабушке Ангелине и маме Екатерине. в честь которых они обе названы. Конечно, она не догадывалась, что слушать такие же придуманные истории, как про одаж в альбиноне, потому что мисс Красная Звезда назвала дочку в честь ракетной установки. Детство без папы не бывает весёлым и радостным. А многовековой парижский собор вскоре загорится и погибнет. И беззаботная мирная жизнь погибнет буквально на следующий год после собора. Может быть, Господь обиделся из-за пожара? Или наоборот, хотел предупредить, что нельзя играть ни с огнем, ни с вирусом, ни с войной? Последний раз Ангелина Алексеевна приехала в Москву в феврале 2020 года. А в марте официально объявили эпидемию и закрыли границы. Оливье метался, как безумный, обрывал телефон и скайп, сам рвался прилететь в Россию. Нечего говорить, что все оказалось бесполезным. Последний раз они связались в конце мая, за день до начала гелинной болезни. На утро, услышав от неё высокую температуру, Анастасия закрылась в ванной комнате. Скорые и такси не отвечали. Всё сильнее болела голова, но Ангелина так боялась заразить Катеньку, что напялив две маски, сама поехала в больницу на трамвае, а потом на метро, и только на входе в ренгеновское отделение окончательно потеряла сознание. Может быть, за проявленное мужество Господь и послал ей спасителя Ивана Сергеевича, который, похлеще легендарного доктора Мечникова, проявлял чудеса героизма. С утра до ночи мотался в огромном жутком помещении реанимации, менял раствор и таскал баллоны с кислородом, когда не хватало централизованной подачи. Строго следил, чтобы все дышали, пили воду, лежали на животе. Как жаль, что Ангелина Алексеевна... Не смогла его потом найти и поблагодарить, сколько не звонила в справочную. Через месяц она наконец вернулась домой. Верней, в квартиру на Семёновской. Вернулась похудевшей на 10 кг и бледной как тень, но вполне живой, поэтому целый день не могла понять, почему мисс Красная Звезда так скорбно вздыхает и утирает сухие глаза. Наконец-то решилась. Ангелина Алексеевна Голубушка. Мне бы легче промолчать, но кто же ещё вам расскажет? Господин-то ваш, который Оливье. А, короче, дочка его звонила из Парижа ещё неделю назад. Да пока разобрались, пока переводчика нашли, что случилось? Он тоже заболел? Господи, говорите, говорите скорее. Да помёр он. От той же короны и помёр. Все вы нашу медицину гораздо ругать. А вон как получилось. В самом Париже и не спасли. Официально перелеты во многие страны обещали открыть с марта 22-го года. Ангелина ждала и не ждала. Вернее, ее никто нигде не ждал. Маму уже пять лет как не было в живых. Об Оливье старалась не думать, чтобы не умереть от тоски. Она даже не знала, где именно его похоронили. Катенька за эти 2 года очень выросла и похорошела, прекрасно училась практически по всем предметам. Теперь Игорь мог бы гордиться сходством с ним внучки. Но хотя она и продолжала жить в одной комнате с бабушкой, к сожалению, практически не бывала дома. То библиотека, то друзья, ещё и в пиццерии устроилась подрабатывать. Наверняка устал от невольно навязанного соседства. Та же Анастасия откровенно тяготилась к гельным присутствием, намекала на отсутствие прописки и прав на жилье, демонстративно выделила, как бедная родственница, отдельную полку в холодильнике. Самое печальное, что во Франции Ангелины тоже не было прав на жилье. Гражданство успело получить, а квартиру так и не оформили. Теперь она автоматически перешла к детям Оливье. Да, оставалось комнату на трудной, но только теоретически. А практически коммуналку давно расселили, и помещение заняли под какой-то офис. Пожалуйста, можете судиться, если найдёте достаточно денег. Только не ныть и не жаловаться. Может, попробовать снять на окраине Москвы недорогую комнату, подрабатывать вязанием и шитьём? Нет, на такие гроши неделю не продержаться. и переводами не прокормиться. А если вернуться в Париж и там снять комнату? А должит денег у Красной звезды? Да, у этой одолжишь. Тогда устроиться консьержкой или лучше поселиться в дешёвом отеле и там же подрабатывать на кухне, хотя бы с голоду не умрёшь. Но для начала она должна попасть на могилу Оливье. поклониться, рассказать, как я одинок в чужом жестоком мире. Дорогой Оливье, не говорю с тоской, их нет, но с благодарностью были. Какое счастье, что ты был у меня. Ещё можно забрать из прежней квартиры свои вещи: лампу, любимую тажерку, русские книги. Оливье обожал покупать Ангелине подарки. перчатки, тонкие расписные шали, бусы. Никому, кроме неё, они сегодня не нужны. Кстати, для переболевших или привитых граждан Франции въезд в страну не ограничен. Она купила билет на 24 февраля 22 -го года и новость узнала уже в Париже, в дешёвом хостеле на Монмартре, где с утра до утра долдонил телевизор обо всём подряд. Погоди, городских сплетнях, новом карантинном режиме, бомбежки украинских городов российскими самолетами. Ангелина прослушала новости один раз, потом второй, потом открыла в телефоне на русском языке. Вынужденные мера, донацификация, участвуют только служащие по контракту, победа в ближайшие дни. Голова оставалась до удивления пустой и трезвой, Только не покидала мысль, что она больше никогда не увидит Катеньку. И еще, что вполне могла бы назвать сына Алексеем. Номер телефона Моник у Ангелины не сохранился. Зато Катрин ответила мгновенно и радостно. Право слово, если бы сам президент Франции так обрадовался гельному звонку, она бы меньше удивилась. «Анжелин, моя дорогая, вы нашлись! Наконец-то!» И я и Маник буквально потеряли надежду. Безумная эпидемия, а теперь ещё война. Вы не поверите, российские чиновники просто отказывались с нами разговаривать. Надеюсь, вы полностью выздоровели. Бедный-бедный папа. Он так страшно переживал. 75 лет больное сердце из-за вести о вашей болезни. Маник уверен, что он умер от горя. Вы хотите поехать на кладбище прямо сейчас? Конечно, мы готовы сопровождать. Кстати, где вы пока остановились? В хостеле? Боже мой, я сейчас же привезу ключи от квартиры. Поверьте, мы ничего не трогали с папиного ухода. Да, вы правы, юридически квартира до сих пор принадлежит нам с сестрой, но теперь уже не надолго. Моя дорогая, тяжело осознавать, как мы были жестоки, словно глупые дети, и ревновали папа к новой жене. А теперь его нет, и некому предъявлять капризы и требования. Дарственная давно готова, нужна только ваша подпись. Маник тоже согласна. Вернее сказать, она и предложила оформить на вас квартиру, но я, конечно, поддержала. Оказалось войти в старый любимый дом так же странно и грустно, как в собственную детскую фотографию. Вот ты сама с бантом на макушке смотришься в огромное зеркало. Вот любимая кукла, кубики, гном в красном колпачке, гирлянды с флажков на двери. Только мама не откроет эту дверь и не поцелует в гладкую круглую щёку. Хотя сёстры искренне старались её подбодрить, Ангелина еле дождалась, когда останется одна. Приняла очень горячий душ, заварила кофе в любимой чашке. Разложила к вещи по привычным ящикам в комоде. Оливье всегда потешался над ее маниакальной аккуратностью, но ведь душа и тело одинаково нуждаются в красоте и любви. Очень хотелось выйти на воздух. Уже начиналась весна, лед на мостовых практически растаял и только весело хрустел в мелких лужах. Она шла вдоль воскресшего бульвара капуцинок Узнавая и не узнавая поблекшие за зиму витрины. Вот знакомая овощная лавка, кондитерская с неземной красотой пирожными, книжный магазин, химчистка. Главное не расплакаться. Люди любят веселых победителей, а не жалких неудачников. А вот и бутик «Мадам Бернар», сказочный и малодоступный рядовому покупателю магазин дамской одежды. Только однажды, в день ее шестидесятилетия, Оливье настоял, и они вместе выбрали простое прекрасное алое платье с застежкой из мелких пуговиц такого же неповторимого цвета, не бордового или, не приведи господь, розового, а именно алого, особенно идущего немолодой стройной женщине с густыми русыми волосами. «Мадам Оливье, моя ма шерия!» Госпожа Бернар радостно замахала рукой из открытой двери. «Вы все-таки вернулись, дорогая, бедная мадам. Мы все так скорбели о вашей утрате. Только не покидайте больше Париж. Вы должны жить здесь, жить и украшать собой наш несчастный замусоренный город. Я слышала, что квартира опять в вашем владении. Правильно и справедливо. Надеюсь, вам также положено содержание? Нет?» Какая жалость, какая жалость. Послушайте, у меня родилась прекрасная идея. Что если вы станете лицом моего магазина? У меня как раз недавно уволилась продавщица. Да-да, не спешите отказываться. Бутик такого класса не станет посещать молодая девица в рваных джинсах или затурканная мамаша с коляской. Нет, только элегантные немолодые дамы с лёгкой сединой в рыжих волосах. Вот увидите, ваша причёска сразу станет эталоном. К тому же обязанности продавца не очень сложны. Мы всегда успеем посидеть за чашечкой кофе, поболтать немного. Да, именно так. Я расширю витрину и поставлю столик прямо напротив стенда с новыми образцами. Не поверите, ещё сегодня утром я грустила, что дела приходят в упадок. Бабушка, бабушка, ну отвечай же. Маленький дешевый ноутбук буквально подпрыгивал на письменном столе, словно раскаленный чайник. «Бабушка, я уж и в скайпе звонила, и в ватсапе, у тебя интернет совсем не работает!» Ангелина бросила на пол корзину с овощами и застучала по всем клавишам подряд. «Катя! Катенька, я тут, я уже отвечаю. Все хорошо, я тебя прекрасно слышу, просто не умею наладить микрофон, но писать могу». А ты говори. Бабуль, мне нужен номер твоего счёта, срочно. Ты восстановила счёт? Да, да, восстановила. Тогда напиши его в Скайпе и потом сразу сотри на всякий случай. Ты поняла? Сразу сотри. Ага. Я уже вижу, молодец. А что случилось? Проблемы в школе? Тебе нужны деньги? Ты всё должна мне рассказать. Это тебе нужны деньги? Ты узнавала, сколько может стоить комната в аренду? Только не какие хостелы, а нормальная комната без соседей. Я пока выслала 3000 долларов, но скоро получу ещё. Что? Что ты такое говоришь? Не волнуйся, я давно всё рассчитала. Я уже год работаю в хорошем дорогом ресторане, просто наврала про пиццерию, чтобы мама не вмешивалась. Я высылаю деньги, ты снимаешь комнату. Я закончу учебный год и приезжаю. «Нам ведь не привыкать жить в одной комнате, правда?» «Я узнавала. Можно последний класс окончить в Париже. Потом даже легче поступить в университет. И подрабатывать можно. Не пропадем. Главное — не ныть и не жаловаться. Правда?» «Правда, моя умница. Еще какая правда?» «Но у меня изменились обстоятельства. Вернее, намного улучшились. Вот приеду, ты мне и расскажешь. А сейчас бегу на работу». Думаю, еще пару тысяч до конца года наберу. Продолжаем петь и танцевать. Ма шери, жута дыр. Даже время стареет. С трудом вспоминаешь с утра, Сколько зим пробежало, Которое нынче столетие. Ничего нет скучнее. И вечное слово «пора» Бесполезная жалость. Не греет оно и не светит. Лишь за ухом звенит, как несносная песнь комара. Нам весна не случилась красна, безоконна, как трюм, то пугала, то мелко дразнила тропой муравьиной. Не любила сполна, не простила отчаянных дум, так и снилось бы. Снилось, душило тугой пуповиной. Но разбилась волна, разлетелся лукум каракум а если зной то стеной впрочем град не на много милей что глупее смешней гревать поненасной погоде ну ещё по одной прийти обогрей и налей наших прожжённых дней навсегда не подвластных природе не считай ангел мой не проси не зави не жалей Пусть стемнело давно, и слепое окно, и печалит тишина за стеной, и случайной пощады не жди. Но какая прекрасная жизнь улеглась за плечами, и весна зелена, и еще полчаса впереди.